От переводчика. Перед читателями Невы единственный роман-ремарка, не пропущенный в свое время советской цензурой. Даже беглого знакомства с его первыми страницами достаточно, чтобы понять, почему это произведение оказалось под запретом. Дело не только в том, что посвящено оно лагерной теме, которую в застойные времена чиновники караульно-идеологических ведомств именовали «пресловутой», сегодня, увы, находятся люди, у которых достает кощунство произносить те же слова уже не по долгу службы, а якобы по убеждениям. Дело не только в том, что в романе акцентированно звучит и другая тема — тема массового истребления евреев при нацизме, которая еще со сталинских времен считалась у нас подозрительной. Прислушиваясь к нынешнему хору черносотенных кликушеств, волей неволей приходится признать что роман ремарка и в этой своей части ничуть не утратил актуальности но полагаю что все эти аспекты нежелательности романа были для бдительного глафлита все же вторичными решающим же оказалось совсем другое в этой своей безусловно антифашистской книге ремарк рассматривает фашизм не как локальную болезнь поразившую вдруг отдельную страну а как универсальный феномен насилия государства над своими гражданами, типичный для нашего столетия. Роман вышел в 1952 году, когда термин «тоталитаризм» еще не утвердился в интеллектуальном обиходе, но Ремарк, создавая эту свою книгу, конечно же, имел в виду не просто немецкий гитлеровский фашизм, а именно тоталитаризм. Текстуальных подтверждений этой мысли в книге не так уж много, но всей своей художественной фактурой, всеми своими эмоциональными фибрами роман настраивает именно на такое — предельно обобщенное истолкование своей проблематики. «Искры жизни» — одна из очень немногих книг Ремарка, в которых автору вполне удалось избежать облегченных, с уклоном в мелодраму, а подчас и просто в тривиальт художественных решений. В этом романе автор своего читателя не щадит. Иные его страницы написаны с явным расчетом на шоковый натуралистический эффект, иные же с жутковатым юмором, который лишь несколькими годами позднее утвердился в европейской литературе как повальное явление под кодовым названием «черный юмор» или «стиль макабр». Относиться к такой манере можно по-разному, но важно понять, что в данном случае продиктована она не погоней за литературной модой, а отважным стремлением художника найти адекватные художественные средства в решении трудной и предельно ответственной задачи. Не стоит забывать, что Ремарк писал эту свою книгу в начале 50-х годов. когда еще не была высказана, а, возможно, еще даже и не зародилась, мысль, ставшая затем хрестоматийной. После Освенцима невозможна поэзия. Рудницкий